Меж тем солнышко пошло на вечер, собралась у князя беседушка. Княгиня Апраксия Погоренц похаживает, крутыми бедрами поворачивает, широкими рукавами помахивает, в косящатый окошко поглядывает, поджидает друга милого злого Тугарина Змеевича. И вот зашатались княжьи палаты, да не от ветра всколыхнулись, да не от вихря едет Тугарин Змеевич. Сходит Тугарин своего коня, лютого зверя, ни к чему коня не привязывает, никому его держать не приказывает. Вносит Тугарина в горницу двенадцать слуг, несут его на золотой доске. Тугарин богу не молится, князю и бояру не кланяется, кланяется лишь княгиня Апраксии, берет ее за белые руки, целует в сахарные уста. Сел Тугарин за дубовый стол По правую руку посадил княгиню, по левую руку Владимир-князь сидит. Подали на стол белую лебедь, Тугарин поддел ее на свой булатный нож, да и закинул себе в глотку. Со щеки на щеку переметывает, лебяжьей косточки под стол выплявывает. Говорит тут Алеша Попович из дальнего угла, — Гой ты, еси, ласковый Владимир-князь! Что к тебе за болван пришел? Что с дурак неотесанный? Как хозяин с твоим столом сидит, над тобой князем насмехается. Тугарину такая речь не полюбился Метнул он в Алёшу булатный нож, да тороп Иванович, ухватчив был, подхватил булатный нож на лету. Спрашивает тороп Иванович Алёшу, сам ножик обратно метнёшь или мне велишь? Отвечает Алёша, я и сам не метну, и тебя не велю. — Не хочу кровавить княжью палату. Я с Тугарином лучше в поле переведаюсь. — Говорит Алёша Тугарину. — Выходи, Тугарин, завтра в чистое поле. Будем мы с тобой биться не на живот, а на смерть». Отвечает Тугарин. — Я хоть сейчас готов. Подхватился Тугарин Змеевич, вылетел прочь из княжьей палаты. Княгиня Алёше попеняла. — Не дал посидеть другу милому. На утро стал Алёша готовиться к бою, оседлал доброго коня, взял острую саблю, палицу тяжёлую, копье долгомерное и поехал в чистое поле. Вот сошлись Алёша с Тугариным. Алёша, как ясный месяц, Тугарин, как тёмная ночь. Надел Тугарин свои бумажные крылья, взвился в поднебесье. Стал Алёша молиться Господу Богу.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 Насадил Алёша голову Тугарина на копье и поехал в стольный Киевград. Сам едет на Тугариновом коне, своего в поводу ведёт. Увидала княгиня Апраксия Алёшу в окошко, да издали приняла его за Тугарина. Говорит княгиня Владимиру, «Погляди, князь, тугарина Тугарин на коня в поводу ведёт, Алёшину голову на копья несёт». Опечалился владимир стольно -Киевский. да случился тут княжий слуга молот он был изорог узнал алёшу говорит княжий слуга княгини ты не ври княгиня не обманывай едет алёша на тугарином коне тугариного голову на копья несет вот въехал алёша на княжий двор бросил посреди двора голову тугарина сам поднялся в палату белокаменную — говорит Алёша князю Владимиру. — Привёз я тебе, князь, подарочек, голову Тугарина Змеевича. Сгодится она вместо котла. Хочешь пиво вари, хочешь рубать стирай. Тут Алёше славу поют. — О княгине, — князь Владимир сказал, — суди тебя, бог, княгиня. Ка я не любил тебя, так срубил бы тебе буйну голову.